Глава вторая Солнце над головой перевалило зенит. Надо обойти здесь все, расспросить всех, попробовать получить задание. Может быть, встречу игроков. Ну-ну. В деревне стояла оглушительная тишина. Все дома заперты. А там, где они были огорожены забором, кстати, нигде ниже метров двух с половиной, а то и трех, я не видел. Не было слышно даже собачьего лая. С отчаянием я подумал устроить поджог, а вось кто-нибудь выбежит. Вот только зажигалки в карманах не нашлось. А разжигать огонь методом трения деревяшки о другую деревяшку, ищите дураков. Я на такое не подписывался. Тем более, что разрабы могли и не подумать, что кому-то придет в голову этим заниматься и не прописать такой сценарий разведения огня. Это как в старом анекдоте. В корейском секторе какой-то игры появился новичок, который целенаправленно пришел в тренировочный зал в Яслях и начал бить по манекену. День бьет, другой, неделю, месяц, два. Ни одной единицы опыта не набрал, но продолжает бить. Подходит к нему один из админов в аватаре наставника новичков и говорит. Уважаемый, зачем вы два месяца бьете ни в чем не повинный манекен? Шли бы вы лучше руду колотить с таким упорством? Тот отвечает. Прошу извинить, но у меня есть свой план развития. Только что-то больно долго очков характеристик не дают. Админ удивленно. Так в нашей игре их тренировками не заработаешь. Теперь уже кореец удивленно. Как? Я же на форуме читал. Админ. К сожалению, в нашей игре такого нет. Кореец кричит. Ля! Игру перепутал. Из-за какого-то подсознательного страха выходить из деревни я не решался. Вдруг сейчас прилетит добрый волшебник и все исправит, а меня нет. Жажды голода и усталости, что немного удивительно для всего моего прежнего опыта жизни, я не чувствовал. Мыслей нет. Вообще. Что делать, не знаю. Кто виноват, тоже не знаю. «Да, Андрюха, попал ты, однако», — со вздохом произнес я. «Андрюха?» — пронеслась мысль. Попытался догнать ее. «Кто я? Как я вообще здесь очутился?» — закрыл глаза, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Зовут Андрей, это точно. 27 лет. Родился, учился, еще раз учился. Уже в институте. По юношеской дури не доучился. Сходил в армию. Авария. Погибают родители. Не смог платить ипотеку. Банк выселил из квартиры. Переехал к другу на его съемную квартиру. Он же предложил поработать охранником в ночном клубе, где и сам работал. Так, уже горячее. Последняя смена перед выходными. Под утро вышел на улицу проветриться, а то засыпал на ходу. Из дверей клуба два индивидуума под руки выносили крашеную блондиночку, которая мешком висела на их плечах. Неужто так алкоголем набралась, или чего похуже? И стоящей на паркинге машины выскакивает человек, на мой не очень профессиональный взгляд, похожий на телохранителя, и орет. «Стоять!» Эти двое стоять не стали. Раздается выстрел. но в тело не попали. Я в ступоре стою и смотрю на это, а затем один из них разворачивается в мою сторону, и я вижу вспышку. Меня что, убили? Да не может такого быть. Хотя... Только это ведь никак не объясняет, почему я здесь. Моя душа перенеслась в рай? Вместе с телом? Ага. И в раю все ходят с никнеймами над головой и распределяют очки характеристик за полученные уровни. «Где тут квест на бога? Или я теперь попаданец в игру?» Немало таких рассказов прочитал. Некоторые уже и классикой успеть стали. Только в реале ничего подобного до сих пор не было. Я первый. «И что теперь делать?» — тупо спросил сам у себя. «В первом приближении, как ни странно, жить. Может быть, там я умер. Что, однако, тоже еще далеко не факт. Но здесь-то я живой. Удивительно. Но воспоминания и выводы о своей возможной смерти я встретил достаточно спокойно, без нервов. Эмоции и депресняк в цифре не прописаны. Ну и ладно, ведь я мыслю, следовательно, существую. Ладно, пойду тогда прогуляюсь. На всякий случай еще раз обошел деревню. Никого и ничего. Вышел за околицу сквозь приоткрытые ворота. Перешел речку по мосточку и огляделся. Так. вот там я появился интересно а с другой стороны у нас что пошел направо вдоль берега и тут навстречу мне сюрприз океан или море или большое озеро противоположного берега незаметно видеть то я его не видел все из за того чистокола что вокруг села но почему прибоя не слышал как только подумал звук сразу появился ш Был в детстве с родителями на море. Так точно так же море зашумело. Как это понимать? Услуги по заказу? Нужен шум моря? Пожалуйста. Осмотрел все видимое побережье. Лодок нет. развешанных сетей нет. Только причал в море уходит. Причем на мой, как я уже говорил выше, непрофессиональный взгляд, для лодок слегка большеватый Раз в двадцать. Для кораблей? Воду на язык попробовал. Соленая. то есть не озеро. Больше здесь делать нечего, если только корабль сторожить, но, оглядев горизонт, понял, что занятие в ближайшее время довольно бесперспективное. Прошел деревню насквозь. Пришлось со стороны моря ворота открывать. Опять перешел мостик и углубился в Дубраву. Чистота! Красота! Речушка, едва слышно несет свои воды, перекатываясь через камни. Солнце весело светит сквозь листву. Да... Это вам не наши места для шашлыка. Один раз съездил с коллективом на природу. Умереть не встать. От вида гор мусора аппетит пропал. А Дианка? Танцовщица из нашего клуба. Мне перед поездкой намекала на секс в романтическом месте. Вот уж действительно. Россияне, любите родину. Отдыхайте за границей. Шум сзади. Взвизг. Удар в ноги. Падение. Что-то тяжелое протопало по мне. и все. Вы убиты. Молодой кабанчик. 50 уровень. Вы перемещены на ближайшее место воскрешения. Точка привязки отсутствует. Вы потеряли 0 единиц опыта. На вас наложено 4 посмертное проклятие. Все характеристики 50% от нормы. Скорость набора опыта 50%. При каждой повторной смерти в течение этого времени потеря очков опыта увеличивается в два раза. Сижу на портальном камне. Он еще и функцию места воскрешения исполняет. Погулял, блин. Свинья зарезала. Открываю лог боя. Крит сзади. Смерть готова. Разница в 40 уровней решает. Тем более я без специализации, шмоток и с не до конца распределенными статами. Что дальше делать? Потеря опыта мне пока не грозит. Вещей нет. На снижение характеристик плевать. Прогуляюсь по лугу. Там сильных мобов, наверное, нет. Вы убиты. Луговая лисица. 33 уровень. Вы перемещены на ближайшее место воскрешения. Точка привязки отсутствует. Вы потеряли 0 единиц опыта. На вас наложено 4-часовое посмертное проклятие. Все характеристики 50% от нормы. Скорость набора опыта 50%. При каждой повторной смерти в течение этого времени потеря очков опыта увеличивается в два раза. Нету, как же. Пречутся в траве, охотятся на мышей. Растерялся, не ожидал нападения. Два быстрых укуса и мои теперь уже 100 хитов из-за штраф одна жизнь в минус. Теперь пойду направо, но в Дубраву заходить не буду.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 При каждой повторной смерти в течение этого времени потеря очков опыта увеличивается в два раза. Что-то часто я стал читать это сообщение. Чем же он меня укусил, если беззубый? А ведь как хорошо шел. Прошел Дубраву, Пшеничное поле и метров 30 по лесу. Там меня и обеззубили. Видимо, с моим уровнем нечего делать за пределами деревни. Пришел и сел на мою любимую лавочку. У дома я Интересно. Он у них тут кто? Староста? Или единственный житель этой деревни? Солнце клонилось к закату. Идти куда-то на ночь глядя не самая разумная мысль. Поэтому остаюсь здесь и читаю форум. Надо бы определиться с классом и всем остальным. Построить билд, наконец. Начал поиск с бонуса месторождения. Он дал только то, что в яслях Царьграда, столицы русского сектора игры, можно обучиться сразу всему. как в плане магии, так и в плане навыков и профессии. В других местах набор услуг был сокращенным. Но рождение в столице было платным. Аккаунт – минимум золота. И никаких бонусов к характеристикам по месту рождения, как у меня, не давало. Заодно выяснил, что у меня бриллиантовый аккаунт. А нахожусь я в деревне – кулички. Заглянув соответственно в настройках и карте. Вопросов это только прибавило. Мой аккаунт стоил очень прилично, ведь золото продавалось за 10 тысяч американских рублей, а ценник на бриллиант я не нашел. Таких денег ни я, ни мой дружбан Виктор на ветер точно бы не выкинули. Тем более их у нас и не было. Тогда кто? Та блонда, что вы носили из клуба? Или скорее ее папаша? Скорее всего. Но зачем? Непонятно. Ну и хрен с ним. Смотрим форум дальше. Исходя из моего желания наносить урон, мне первостатейно подходили классы мага, разбойника и воина-дамагера. У каждого свои недостатки на мой требовательный вкус. Воин и рога, отсутствие магии, маг и рога, малое количество здоровья. И у всех узкая ниша на поле боя. Да-да, я читал, что узкая специализация есть путь к успеху. Но путь к успеху в определенных областях, а вот мне... Возможно. В этом мире жить. В конце концов, изнасиловал встроенный калькулятор классов. Предварительно остановился на связке храмовник и разбойник. Храмовник. Воин. Специализирующийся на борьбе с магами. Способный поглощать их ману. И нейтрализовывать заклинания. Сделаю-ка я примерочную. Окно выбора класса игрока. Чтобы посмотреть результат кровосмешения. Имеем. Классовая сложность 7 стандарта, доступна только кожаная броня, доступен только легкий щит, запрет владения луком, запрет двуручного оружия, запрет использования мечей и топоров, на специальные удары из невидимости расходуются на 100% выносливости больше, не смертельно по моему, и немного весело, разбойник со щитом, видимо разработчики пропустили этот момент. Зато здоровье будет считаться по среднему между классами коэффициенту. Также мой бонус места рождения поможет. Единицы в знании, мудрости и интеллекте будут весело играться со свитками, когда я их прикуплю. Чтобы работал дух, его надо выводить выше сорока. Пока не буду, а там посмотрим. Остаются сила, как главный параметр. Второе место делят ловкость и выносливость, и надо будет немного скорости. От задумчивости почесал затылки. А классовые особенности? За каждый набранный уровень поочередно давали по очку силы и выносливости. Конечно, я бы предпочел, чтобы давали только силу. Выносливость я и сам подниму. Может быть, когда-нибудь. Но почитав дальше, понял, что основная фишка храмовника – его классовое умение тишина, которое скрывало каст заклинания, съедая ману противостоящих магов. Требовала выносливости. А так как по игровой механике данный класс был заточен против магов, то выносливость ему давали пополам с силой. Тупица. Умения Роги также требовали выносливости при применении, поэтому все в норме. Таким образом, мне надо вкладываться в силу, иногда добавляя в ловкость и скорость. Выносливость, я думаю, и сама нормально расти будет с уровнями. А благодаря моему читу с бонусом, В жизнь можно вкладывать гораздо меньше очков. Экономия для других характеристик. А вот что касаемо оружия, тут дело похуже. Мне остаются, например, парные ножи или какая-нибудь экзотическая разновидность. Все остальное перекрывается ограничениями. Если не двуручное, так меч или топор. Во всяком случае, именно сейчас ничего другого подходящего не вижу. Позже можно будет покопаться на форуме или аукционе. Для дальнего боя можно использовать арбалет. Там одной из главных характеристик урона, в отличие от лука, идет сила. Легкий щит можно использовать против лучников. Танковать-то я все равно не собираюсь. Хотя арбалет и щит, надо будет смотреть по грузоподъемности. Если что, можно и без них обойтись. При встрече с обычным мобом, разбираю его из инвиза, сложно не должно быть. При встрече со сложным мобом или боссом, танк разворачивает его. и начинает работать моя двуручная ветряная мельница. Точно, заведу тонкопета и можно будет фармить в одиночку. Лечиться только через эликсиры или свитки придется, если без хиллера в группе играть. При встрече с игроками все непредсказуемо. В эту игру я не играл, провожу аналогии с другими виденными. В принципе, все могут оказаться не по зубам, если будут упить. Надо тренироваться и знать свои сильные и слабые стороны. Окинув свою постройку, в смысле билд, взглядом издалека, в целом остался доволен. Получился такой здоровый, с небольшими недоработками в ловкости, но сильный разбойник, способный бороться с магами на расстоянии. Теперь навыки. Всего их можно взять шесть. Однозначно возьму силач, ловкач, телосложение. Три места заняты. Двое увеличивают мою силу, ловкость и выносливость. Следом на живой бой. Увеличивает урон, наносимый с помощью ножей, и скорость обучения владения ими. Хорошо, что урон с этим навыком завязан в основном на силу, в сочетании с ловкостью. Был еще навык виртуозное владение ножами и кинжалами, но он завязан на стату ловкости и хорошо подходит настоящим разбойникам, а не таким честным храмовникам, как я. В придачу для увеличения урона можно взять Абайрукова. И еще на форуме увидел для Роги. Сумеречник. Сам по себе ничего не добавляет, но открывает доступ к изучению умений из любой специализации класса разбойников. Мне понравилась возможность составить уникальные комбинации умений и ударов. Или взять... ум уже ловкости. Вложение в интеллект здорово повышало шанс критических ударов, способность к обнаружению ловушек и тайников, скрытию замков. Стоп! Какой интеллект? Я же тупой качок! «Эх, добавить бы мага в этот набор. Так ведь нет ничего невозможного. Создаю вторую примерочную. Только вместо мага присмотрел магистра». Магистр. Маг, достигший высшей ступени мастерства, но пожертвовавший ради этого всем остальным. Способен изучить и сотворить любое заклинание. Штрафы за такого мультикласс-читера очень приличные. Помимо того, что уже было... Классовая сложность из-за совмещения меча и магии повышалась до 13 стандарта. Хорошее число. Ха-ха. Дальше. Стоимость заклинаний по мане повышалась на 50%. Штраф на потерю опыта за смерть персонажа – 200%. Возможность повышения репутации только у одного божества. Из плюсов, самое главное, на мой взгляд, поглощение маны хромовником из противников означало именно ее поглощение, а не рассеивание. И тогда получается, что при битве с врагами-магами я буду использовать их ману против них самих же. А следующим по важности был самый большой магический урон, рассчитанный из единицы интеллекта. Магистр выдавал урон на 25% больше, чем маг. И еще разрешили пользоваться двуручным посохом без штрафа. Рассмотрел навыки для такого гибрида. Помимо ножевого боя можно взять Магия стихий, позволяет изучать и применять заклинания школ огня, воды, воздуха и земли. Буду как Аватар, повелитель четырех стихий, выберу себе самые лучшие заклинания и пойду косить врагов налево и направо, пока мана не кончится. Стихийную магию выбираю как самую убойную и разнообразную. Помимо магии стихий, в игре были также представлены. Магия природы, средний контроль, самое сильное лечение, средние бафы, садоводство в виде выращивания травок-муравок, атакующих заклов довольно мало. Наткнулся тут на тему магов-садоводов-зельеваров, что выбрали магию природы, и теперь выращивали редкие растения и варили из них зелья на продажу. Вполне вероятно, что прибыльно, но скучно. И почему-то «Гринпис», как здесь называли магов природы, противопоставляли стихийникам. Хотя, если подумать, то пожар, наводнение, ураган или сель мало совместимы с зелеными насаждениями. Магия света, сильные бафы, снятие проклятий, немного боевых заклинаний, лечение послабее, чем у «Гринписа» и воскрешение на поле боя без потери опыта, как самая главная плюшка. Но в целом как-то куцей и обрезанно. Приверженцы же магии тьмы получали дебафы, доты проклятия, поднятие мертвецов и также не очень много боевки, как одиночной, так и групповой направленности. Вполне стандартно. Классы демонологов и чернокнижников – вызов сущности из другого плана реальности. Также стандартно. Продолжаем шопинг навыков. Книголюб. Вдвое увеличивает показатели интеллекта. Думаю, здесь все понятно. Инта увеличивает силу заклинаний. Обучение. Ускоряет процесс изучения профессий, рангов, заклинаний. Увеличивает получаемый опыт. Максимум можно догнать до 10% улучшения. Это один из очень немногих навыков, который можно улучшить очками таланта. Сразу дается 1% увеличение. Потом 4, 7%. И в конце десятипроцентное. Неплохое приобретение. А учитывая расовый бонус человека обучения плюс 10, получится двадцатипроцентное увеличение получаемого опыта. Может не так и безумно? Классовая сложность 13. А вот следующие кандидаты заставили меня сильно и широко раскинуть мозгами. Борец. Увеличивает вашу силу и выносливость. Не в два раза, как обычно, а скромно. в Полтора раза каждый параметр. Здесь сплошной компромисс. Мне нужна и сила, и выносливость. Войны берут и то, и другое в виде силача и телосложения. Но мне не хватит посадочных мест. Мудрец. Вдвое увеличивает вашу мудрость. Или магический поток. Полтора раза увеличивает количество вашей манны и поднимает регенерацию манны на 33%. В первом варианте будет больше маны, во втором поменьше, но быстрее восстановления. Но это не принципиально. Есть возможность поменять навык в любой момент. В этом плане в игре подошли лояльно. Раса, класс и специализация – это навсегда, без возможности смены. Так что прежде чем выбирать, думай. И то со специализацией можно пошаманить, беря различные комбинации навыков. А вот навыки и умения менялись без проблем. Первые за золото в домах мастеров. а вторые и через игровое меню в любое время и в любом месте. И это очень нравилось игрокам. Можно быстро перенастроить своего персонажа. Стоп, а не кажется ли, что ты слишком распыляешься? Обратился я сам к себе. Многовато характеристик качать надо будет. Сила, ловкость, выносливость, инта и мудрость. Это явно перебор. А еще и жизнь в придачу. Ладно, создаю еще одну примерочную с классом воин-маг. Боец ближнего боя с зачатками магии. Мультикласс, сделанный как класс, с более дешевыми штрафами, как при покупке оптом. Может носить среднюю броню и щит, но доступны только заклинания низких уровней, зато по сниженной цене. Нет, почти то же самое, что вольешь в инту с мудростью, того и не хватит в силе, выносливости и особенно в жизни. А, -а, а как все непросто в этом мире тоже.